Глава вторая. Вернулись мы на целый день раньше, чем я обещала ФАЭСу. Но поскольку дело близилось к вечеру, а времени было в достатке, то мы с Леном решили разведать обстановку. Поэтому дождались темноты в одном симпатичном лесочке и несколько часов потратили на облет близлежащей территории. ФАЭС, кстати, гад последний. Точных координат мне так и не дал, отговорившись тем, что его величество, дескать, еще не определился со ставкой. В итоге нам с Лином пришлось добираться сначала до условленного места сбора, о котором Эрдалу, слава богу, сообщили заранее, а потом немного полетать, отыскивая следы его немаленького отряда. Конечно, я могла сделать проще — отправить мэру или Локузов, Но, во-первых, я собиралась сделать им сюрприз. Во-вторых, среди хасов могли найтись умелые маги. Наконец, в-третьих, так было неинтересно. Да и Лину не мешало размяться, потому что, когда мы приедем, возможности расправить крылья у него еще долго не появятся. С высоты, несмотря на безлунную ночь, были хорошо видны серые горы, вставшие вокруг Форлеона тесным скалистым кольцом, южная оконечность Валеона, и сразу два крупных Эрха, в которых мы пару месяцев тому назад неплохо поохотились, густые леса, протянувшиеся зеленой косой на север к родине Хвардов и далекому Эйре, куда я пока не планировала возвращаться. А еще была мощная горная гряда, протянувшаяся от перешейка и далеко вдающаяся в зеленый массив, такая длинная, что разгораживала равнину степь надежным каменным языком, истончаясь где-то далеко на северо-западе и упираясь самым своим кончиком в могучую, широко разлившуюся, но непригодную к судоходству кайру. самую крупную реку в этой части Вуалара, которая отграничивала степь от пустыни, и на берегу которой, где-то в необозримой дали, затерялся легендарный Скорон-Ол, родной город моих кровных братьев, в котором нам тоже не мешало бы побывать. Сделав над горами широкий круг, мы внимательно осмотрелись. Вот оно, Айдова, почти что чертова расщелина, очень узкое, сравнительно небольшое с такой высоты ущелье, разделившая сошедший с гор каменный язык на две неравные части. Отсюда казалось, что скалы будто разрубили надвое гигантским мечом, хотя, конечно, это результат повышенной сейсмической активности или продукт неудавшегося эксперимента какого-нибудь дурного мага. Фаэс как-то обмолвился, что именно на этом участке была самая большая работа для королевских хасов и ордена карающей длани. Там всегда ходили усиленные патрули, Всегда по дорогам сновали вооруженные до зубов конные отряды, и всегда была самая большая численность охотников, потому что работы хватало на всех. Услышав об этой клаке, я сначала неприятно удивилась. Что за гадство? Почему я не знала этого раньше? Но потом поняла. У степи имелся свой хозяин. Причем явно мне не дружественный а так как четких границ между равниной и степью никто не проводил, поскольку расщелина относилась к горам, а кусок земли возле нее вполне мог захапать себе темный маг, то она не беспокоила меня, как форлеон, и когда с ним удалось разобраться, мои постоянные кошмары сошли на нет, они сдвинулись в сторону кишащей нечистью айдовой блиндыры, из которой сюда постоянно лезла всякая г. Причем мне совершенно непонятно, чем тут занимаются маги, которые вполне могли бы обрушить пару скал, чтобы раз и навсегда закрыть эту дырку. И почему Его Величество, содержа такую прорву вооруженного и магически подкованного народа, не додумался до такой элементарной мысли? Все же дураком, как мне показалось, он не был. И такой простой способ решения проблемы просто не мог обойти вниманием. Но раз не сделал, значит причина была.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 Из вырубленных деревьев и сожженных кустов, снабженные милыми сердцу любого вояки деревянными заграждениями. Там же имелись и заостренные магически обработанные коли, почти что противотанковые, усиленные заклятиями рогатки, о которых мне не так давно рассказывал Фаэс, и которые я впервые видела собственными глазами. Там же земля наверняка была напичкана всякими неприятными сюрпризами для тварей. И там же. имелась самая настоящая баррикада из бревен загадочно искривленных железок, о назначении которых в точности знали только маги, которые их создавали, а также регулярно натыканных караульных, которым было строжайше предписано бдеть круглые сутки. Точно такая же полоса препятствий огибала весь лагерь с трех сторон, только имела чуть меньшие размеры, но при этом все равно охранялась суровее некуда. В северной стороне,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 «Даже Фаэс, наверное, там живет. «Ага, точно. Вон, где флаг Форлеона виднеется. Там и искать его буду, когда приспичит. А рядом с форлеонским котом торчит шест со знакомым японским красным кругом. Знак гильдии рейзеров. Значит, Фаэс точно где-то там». Чуть ближе к КПП нашелся просто белый флаг, символ церкви и нелюбимых мною святош.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 Затем скинула плач, прикрывавший доспехи от солнца, и сердито буркнула. «Фантом!» Неизвестный мужик отпрянул, будто его тараном в грудь ударили. Расширенными глазами оглядел мою чешую, пробежался по грозно оскалившемуся шеере, затем по недвусмысленно торчащим из-за пояса рукоятям двух мечей, притороченному щиту с гербом форлеона. «Ах да, я же его полой плаща закрыла!» Наконец наткнулся на закрытое маской лицо под шлемом с узнаваемой серебристой окантовкой и как-то разом осел. «Прошу прощения, ваши вон там обосновались, господин». «Ого, интересно, что успели натворить мои парни, раз от нас уже шарахаются, и раз даже хваленые королевские хасы смотрят на меня, как на вышедшее из преисподней чудовище». «Пожалуйста, господин». Почтительно отступил часовой, махнув в сторону флага с шестилистником. Хорошо хоть однотонные черные додумались нарисовать. А то объясняй потом, зачем они радугу намалевали. Конспираторы, блин. Там все ваши, только ночью с рейда вернулись. С рейда? Окажется, Фаэс времени зря не терял. Я молча кивнула. Илин, недобро покосившись на отступившего воина, вошел в лагерь. «Хм, а народу тут и правда было много. И палаток, если мне не изменяет зрение, на вскидку насчитывалось сотни полторы, причем это только те, что поменьше, и где с комфортом могли уместиться лишь два человека. Но если представить, что люди собирались в спешке и не слишком рассчитывали на удобство, то народу тут по две, а то и две с половиной сотни точно наберется. И это элита, между прочим. Хасы, рейзеры и орденцы, только лучшие, собравшиеся со всех концов Валиона, чтобы заняться привычной работой. Да, кажется, Фаэс слегка ошибся со сроками, или же ребята взялись за дело сходу, не дожидаясь, пока подъедут все, кому надо.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 Было бы неприлично явиться сюда самыми последними и оказаться не в курсе дела. Но мои-то каковы? Сколько времени они тут находятся? Неделю? Дней пять? Вряд ли больше. И все равно уже успели выпендриться и создать себе определенную репутацию. Пока мы добирались до больших палаток, я со всех сторон ловила на себе настороженные, тревожные и откровенно неприязненные взоры. Нас, конечно, не трогали, вслед не вопили, что прошли слишком близко от едва теплящихся костров. Доспехи мои не обсуждали, на мечи не таращились. На щит глядели с некоторым недоумением. Ну да, у теней таких не было. А насчет Лина, хоть и оглядывали его с ног до головы, но тоже многозначительно помалкивали. Короче, чувствовала я себя так, как будто все вокруг что-то такое загадочное знали, а я еще ни сном, ни духом. Ладно, вот сейчас все и выясним. Парни, как оказалось, устроились неплохо. Палаток целых пять поставили, хотя нас всего-то девять человек. С одной стороны, за ними виднелся глубокий обрыв, за которым весело и звонко журчала небольшая речушка. С другой закрывали палатки рейзеров. Ага, наверняка много знакомых там увижу. С третьей ребята отвоевали себе место под персональный сортир деликатно обозначенной плотной, хоть и никак не помеченной палаткой. «Хвала Лару! Сообразили, что мне будет неловко торчать поутру в хлипкой кабинке по соседству с каким-нибудь хасом». Но с четвертой стороны, перед этим уютным островком, росло несколько специально оставленных молодых сосен, возле которых виднелся небольшой аккуратно сложенный очаг. а также вполне приличная по размерам площадка, где было удобно коротать свободное время на старом, но еще крепком бревне, которое, если приспичит, можно легко сдвинуть в сторону, и тогда к нашим услугам окажется неплохое место для тренировок. В общем, обо всем они подумали, умники, и разместились с откровенным шиком. Гады. Но за знак я им шею все равно намылю, и пусть только попробуют сказать, что я не права. Подъехав к самой большой из пяти палаток, больше напоминающей настоящий дом, я хмыкнула и спрыгнула на землю. «Эй, хозяева, дома кто есть или можно поджигать?» «Я тебе подожгу», — тут же проворчал изнутри мэр, но выглянул наружу и разом осекся. «Ой, ё-моё, Гай, ты чё так сразу, предупредить не мог?» «Здорово», — усмехнулась я, откидывая полок. «Где народ? Спят, едят, дурью маются!» «Да тут все, только тебя и ждем, кстати, привет, Лингхард!» «Э-ге-гей, мужики!» — понеслось радостное вглубь палатки. «Гай вернулся, сейчас всем по шее надает!» Изнутри послышались возгласы, что-то с грохотом упало. Наконец полук резко откинулся в сторону, и оттуда быстрым шагом вышел ас. «Гай!» «Давно не виделись, брат», — улыбнулась я, когда при виде меня красный временно впал в столбняк. Потом, правда, оттаял и, подойдя, крепко сжал мои плечи. Следом появились остальные трое с коронов в масках. За ними на улицу выскочил лог, почему-то в одном сапоге. Вместе с ним мэр. А после и с Рорном показались. «Ого! У вас тут что, военный совет?» «Почти!» Счастливо закивал мэр, почему-то не решаясь меня обнять. «Как раз гадали, кому идти тебя искать. Завтра последний срок выходит, а вас все нет и нет. Знаешь, как мы издергались. Тени выразительно на меня посмотрели, кажется, едва сдерживаясь, чтобы не схватить в охапку и серьезно потрясти. Лук радостно заморгал, неуклюже прыгая на одной ноге. Да и только улыбнулся, о чем я скорее догадалась, чем увидела. и вообще что то они больно сдержанное для издерганных неизвестностью за две то недели разлуки никак уже знают за что им шею намылить собираются я вздохнула и покосилась на флагшток это чьи художество фантомы напряглись чья идея была я спрашиваю а давай мы тебе сначала палатку покажем нашелся мэр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 вырабатывала много тепла благодаря растворившемуся в нем зубу и вытягиваемой отовсюду энергии. Короче, ходячая батарейка, а не человек. «Это мы сейчас уберем. поспешил кинуться к столу Мэйр. «Это пока тебя не было, мы его для совещаний и перекусов использовали, но теперь все никогда больше». Я удивилась еще сильнее. «Да ешьте на здоровье. Все лучше, чем под дождём мокнуть». или кружку от ветра ногой придерживать. Вы же не собираетесь тут объедки оставлять? Нет, нет, что-то. Мэйр все с той же ненормальной поспешностью кинулся к правой шторе и с гордостью ее откинул. Вот, тут можно спать. Все еще подозрительно косясь и совершенно не собираясь забывать про флаг, я осторожно заглянула и удивилась еще больше. Кто-то организовал тут настоящее спальное ложе. Не очень высокая, правда, но на топчане имелась самая настоящая, хоть и худенькая перина. Чистая просто, не подушка, обернутая в белую ткань одеяла и... Блин, даже небольшой балдахин, как у принцессы. Ребят, да вы что? Тебе не нравится. С беспокойством переглянулись тени. Нравится, но ну, если кто увидит. Я на входе заклятие поставил. Поспешил успокоить меня Дэй. «Без моего ведома сюда никто не войдет. А этот полок вообще могу зачаровать так, что никто, кроме тебя, прикоснуться не сможет. Хочешь?» «Нет», — ошарашенно ответила я, на автопилоте выходя в общую комнату. «Ну вы даёте! Мне бы и угла какого-нибудь хватило, а вы прямо дворец тут построили!» Мэр загадочно улыбнулся. «Это что? Ты сюда загляни!» Может, еще порадуешься. Я с легким недоумением отодвинула штору с готовностью, переданную Мире, и вот тут-то сообразила, к чему была вся эта прелюдия и почему они так вихляли взглядами. Потому что я никогда не думала, что получу в подарок эту большую, чудесную, свежеизготовленную и еще пахнущую смолой лохань. почти что ванную, настоящую, цельную, просто великолепную. О, боже! Ну, парни!» Я растерянно обернулась, наткнулась на восемь тревожных взглядов, а потом обреченно махнула рукой и признала. «Прощены! Даже за флаг! В связи с особыми обстоятельствами и грандиозными заслугами перед Отечеством!» Они дружно перевели дух. «Я же говорил!» торжествующе прошептал Лок, сверкнув пожелтевшими глазами. А скинул на него испепеляющий взгляд, но я сделала вид, что не заметила. Догадываюсь же, что это именно хварда паразита Лохматова была идея. И вычернится до состояния чернозема тоже наверняка он предложил. Но вот то, что даже тени его поддержали, было уже серьезно. Я стянула с головы шлем, подняла маску, открывая лицо, и оглядела эту сплоченную банду нахальных чертей. «Ну, здравствуйте, что ли? Соскучились, а?» «Еще бы!» — согласился мэр, первым отшвырнул свою собственную маску, и, сапав меня голодным кахгаром, крепко до боли обнял. «Мргайды! Когда ты уходишь, оказывается, становится тоскливо. Налунывать хочется».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 Даже я успела осознать, что больше не мыслю себя без этих наглых обормотов, поэтому смеялась сегодня так, как уже давно не могла себе позволить. А все потому, что видела. Они тоже безумно рады. Слышала, как звенят у них голоса. Видела, как горят глаза, когда внезапно почувствовала, что вернулась не куда-нибудь, а в семью, потому что все они стали мне самыми настоящими братьями. Ох...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 «Кони на соседней опушке». Вспомнил о важном ас и тут же посерьезнел. «Ты отдыхай, я его сам отведу». «Э, нет. Без меня он никуда не пойдет и пугать никого не станет. Да и парней, которые за конями приглядывают, надо предупредить. А то без рук останутся, а мне потом объясняться с начальством. Все равно он убегать оттуда будет. Так что сама схожу и сама все организую». Горс с Мешкой подал мне шлем. Хороший полководец поручает дела своим помощникам. «Лин не дело. Лин мой друг. А друзей помощникам не поручают. Поэтому я иду туда сама, гляжу, что там и как. Потом мы все вместе ищем, как ему незаметно сбежать. Или заметно, но так, чтобы никто хай каждый раз не поднимал. И только потом я захочу перекусить. «Вы уже все съели?» или я могу рассчитывать хотя бы на корочку хлеба тени тихо рассмеялись пойдем вместе сестра я уже не сестра а брат бодро откликнулась я натянув маску все равно пойдем да еще фаэсу надо сказать что ты вернулся». слегка споткнулся на окончании бер но тут же хохотнул ох роже у него будет если вскроется кто то на самом деле Могу себе представить. — Да чего представлять? — ехидно хихикнул Мэйр, ткнув пальцем в стоящего рядом Рорна. — Достаточно вспомнить. Рейзер пренебрежительно фыркнул, пихнул в ответ оборотней локтем, но не попал. Однако Мире не утерпел и ткнул его снова, посильнее. В результате на какое-то время в комнате стало тесно и шумно, потому что возились они почти в полную силу.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 «Для нас двоих ты пока еще слабоват, только учти, бить надо снизу и сбоку, вот отсюда, исключительно так, чтобы сразу достать по...» Я спрятала под маской улыбку и вышла.